Глава 6. Минар сидел и слушал верховного связного. Тот вещал о предстоящем испытании, вещал долго, но ничего толком не рассказал. Правда, чего-то конкретного от даров ждать было сложно, ведь никто из них даже связной ни разу не участвовал в испытаниях и потому не имел ни малейшего понятия о том, что именно происходило внутри священного ритуального зала. И все же три важные детали Минар уловил. Во-первых, испытание происходило внутри самого большого куполообразного строения в конце главной улицы, доступ к которому простым даром был закрыт. Во-вторых, с помощью испытания солнца дары Надеялись найти проводника, который смог бы вывести подземный народ на поверхность, но и в-третьих, Минар и юный сеньор были отнюдь не первыми гостями сверху. До них в ритуальный зал отправились еще человек двадцать. Первых бедолаг, вероятно, притащили сюда еще до Великой войны, а остальные попали в туннели случайно, их, как и Минара нашли блуждавшими по подземелью. К сожалению, никто из прошлых посланников испытания не прошел, вернее, никто из них не вернулся из ритуального зала, и хотя Верховный Связной настаивал, что все несчастные исчезли в каком-то лабиринте, Минар подозревал, что бедняги просто погибли, а их останки все еще лежат где-то под куполом тар лос собирая пыль и паутину». Безусловно, затея с испытанием Минару очень не нравилось, однако он не сдавался. Пока Верховный Связной продолжал разглагольствовать, он пытался составить план возможного побега. В отличие от Минара, Сир Адим, похоже, надежду на скорое освобождение утратил. Вначале он умолял отпустить его, потом ругался и даже плакал, но все напрасно. Верховный Связной закончил свою речь, и в комнату вошли четверо дааров, облаченных в доспехи из черного металла. В руках они держали странные на вид диски из полированной стали. Пленникам предложили подняться. Возражать и тем более сопротивляться было бесполезно. Минар лишь взял Адима за руку, и вместе они проследовали за верховным связным. Спустя несколько сотен шагов узкая аллея, вывела их на широкую улицу, по обеим сторонам которой стояли высокие изящные статуи. Знакомые зеленые шары рассеивали умиротворяющий свет, который отражался от безукоризненно чистой мостовой. Вокруг никого не было. Даже в окнах, глядящих сверху, Минар не заметил ни единой тени. И только когда они приблизились к Дому Света, стало ясно, почему город опустел. На огромной площади плотными рядами стояли даары. Их глаза были устремлены к массивным дверям, к которым вела широкая лестница. Двери были покрыты разными рисунками. Издалека картинки показались Минару бессмысленными, но по мере того, как он поднимался выше, узоры становились четче и понятнее. Каждая группа рисунков рассказывала свою отдельную историю. Внизу, скорее всего, был изображен массовый уход дааров под землю. В центре многочисленные сцены, посвященные их борьбе против чудовищ подземного мира, а на самом верху растянулся ряд изображений, описывающих возвращение дааров к свету. Там было много чего еще, но Минару просто не хватило времени все рассмотреть. Как только он вступил на верхнюю площадку, верховный связной развернул его лицом к толпе и стал что-то говорить на чужом языке. Минар даже не пытался вслушиваться. Открывшийся с вершины лестницы вид завораживал. От широкой площади перед Домом Света в разные стороны убегали, освещенные множеством зеленых огней, шесть широких улиц, замощенных каменными плитами. Через каждую сотню шагов их пересекали полукруги узких улочек, вдоль которых стояли ряды домов, чьи конические крыши почти упирались в своды пещеры. Арум в ази олмар алсреслас продолжал вещать связной. Да варум ази васар, казалось, от его звучного голоса вздрагивали все стены древнего города. Много лет назад «За великие преступления наших предков отправили в темный враждебный мир подземелья», объявил Даар, уже на северном наречии, делая длинные паузы между фразами. «Мы знаем, наши предки были недостойны солнечного света. Мы знаем, они заслужили суровое наказание. Но мы не будем говорить о нашей печали, не будем жаловаться на прошлое. Мы не живем прошлым, нет, мы живем будущим». «Мы живем предсказаниями солнца, и они говорят нам, что наказание наше не вечно. Они говорят, что к нам придет чужеземец-проводник. Он пройдет испытания и выйдет из темных залов дома света, чтобы повести наш народ к свету, к солнцу и звездам». Длинный посох в руке Даара замерцал, и когда вспышки света стали быстрыми и яркими, Он развернулся и указал на двери. Те тут же вздрогнули и со скрежетом поползли в стороны. «Сегодня мы проводим новое испытание», — объявил Верховный Связной. «Очень скоро мы узнаем, стоит ли нам готовиться к исходу, или мы продолжим ждать великого часа прощения». Верховный Связной жестом предложил Минару и Сиру Адиму войти внутрь. Они подчинились. За ними вошел и связной, но остальные дары, включая стражу, остались снаружи. Затем двери плавно закрылись, и все погрузилось в неприятный полумрак. Какое-то время освещение было очень тусклым, но по мере того, как троица продвигалась вперед, огни становились ярче, и Минар смог, наконец, разглядеть, насколько грандиозным было помещение, где они оказались — Пол величественного зала был замощен черным полированным камнем, его стены украшали огромные статуи. Сферический потолок, с которого спускались массивные светильники, усеянные зелеными огнями, поддерживали гигантские резные колонны. Верховный связной подошел к мозаике на полу, шагах вста от входа, встал в ее центр и ударил посохом. Мозаика вспыхнула и заиграла разноцветными огнями. — Кажется, начинается, — прошептал Минар, немного нервничая. Несмотря на то, что он произнес это очень тихо, его слова прогремели, словно боевой клич, отражаясь от стен, и между колонн загуляло гулкое эхо. Верховный связной недовольно посмотрел в его сторону. — Прошу прощения, — сказал Минар, и опять его голос громким эхом покатился по залу. Оруженосец искоса взглянул на Даара, тот молчал, и только когда эхо затихло, вновь стукнул посохом об пол. В дальнем конце зала опустилась плита, и открылся темный узкий проход. «Идите, и помните, вы ищете не свою судьбу, а нашу. Здесь судят не вас, а нас» объявил Верховный Связной. «Конечно», — подумал Минар. «Но своими жизнями будем рисковать мы, а не вы». Но слух он лишь спросил, что нужно делать в коридоре. «Не знаю», — ответил Даар. Минар вздохнул. Он мог попытаться напасть на Связного, мог даже отобрать в него посох. Но что делать со стражниками, оставшимися за дверьми? И как они проберутся к воротам города через всю эту толпу? «Нет». «Сейчас бежать не получится, но, может быть, где-то впереди найдется другой выход». Пытаясь обнадежить самого себя, Минар направился к проходу. Сир Адим обреченно последовал за ним. Едва они переступили высокий порог, плита за их спинами поднялась, и все вокруг погрузилось во мрак. «Ну да», — бормотал себе под нос Минар, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в темноте, — «И почему мы должны чего-то бояться? Просто еще одно темное, незнакомое помещение». «Сер Адим, ты здесь?» — повысил он голос. «Да», — раздался в паре шагов от него всхлипывающий голосок. Минар нашел плечо мальчика и ободряющий сжал его. «Держись рядом, что-то мне подсказывает, что нам следует поскорее пройти этот мрачный туннель». Адим немедленно вцепился в пояс оруженосца. С закрытыми глазами, так ему было легче ориентироваться, Минар нащупал гладкую стену и, ведя по ней ладонью, медленно двинулся вперед. Шагов через двадцать он наткнулся на дверь. К удивлению, это была настоящая деревянная дверь, а не каменная плита, как это было принято в подземном городе, и она оказалась не заперта. За дверью открылась маленькая, освещенная одиноким зеленым кристаллом, комната, из которой вела еще одна дверь. Правда, на ней не было ни ручек, ни замков, но зато всю ее поверхность покрывала множество рисунков. Среди них Минар заметил строчку с какими-то символами. Почему-то он сразу понял их значение. «Прикоснись и поклонись», — произнес Минар вслух. «Что?» — спросил молодой сеньор. Здесь так написано. Откуда ты знаешь? Оруженосец пожал плечами и подошел вплотную к двери. Его внимание привлекли изображения трех птиц. Те, что были слева и справа, летели с распростертыми крыльями, и крылья эти напоминали человеческие ладони. У той же, что было в самом центре, в груди имелось углубление. Хм... «Попробуем», — пробормотал себе под нос Минар. «О чем ты?» — снова спросил молодой сеньор. Не обращая внимания на спутника, Минар осторожно положил свои руки на края птичьих крыльев, а лбом примерился к углублению, и как только его голова коснулась двери, раздался приглушенный ляск и рокот. Дверь вздрогнула и распахнулась. Все произошло так быстро, что Минар даже не успел отойти, и ввалился внутрь чуть не ударившись о пьедестал, на котором лежал еще один прозрачный кристалл размером с кулак. Его заостренный конец указывал на противоположную стену, где Минар разглядел небольшую фреску с изображением засохшего дерева и надпись на странном языке. И опять Минар знал, что она означает. «Прикоснись, посмотри, поверь». Стряхнув пыль со штанин, Минар не спеша осмотрел кристалл, потом взял его, покрутил в руках. Камень, как камень, ничего особенного. Но когда Минар поднес его поближе к фреске, внутри камня что-то заискрилось. От неожиданности оруженосец отпрянул, и искры тут же погасли. Что, что там такое? спросил тихо сэр Адим из-за спины. Подожди, также тихо ответил оруженосец и снова подошел к фреске. Кристалл опять заискрился, а потом внутри него словно вспыхнул живой огонь, осветив изображение. Внизу фрески, у корней дерева, Минар заметил маленькое отверстие, которое, судя по размеру и форме, как раз подходило под острый конец камня. Недолго думая, он воткнул камень в отверстие. Из фрески вырвалась вспышка света, и какая-то невидимая сила — Отбросила оруженосца к противоположной стене комнаты, из камня полился густой белый туман и быстро заполнил все пространство. Неожиданно Минар понял, что больше не лежит на полу, а летит или плывет в молочной мгле. Он испугался, и в этот момент где-то далеко послышался крик Сира Адима. «Хотя я понимал, что именно происходило с Минаром, помочь ему я не мог. Для меня, стороннего наблюдателя, это было всего лишь видение, иллюзия, магический морок. Во всяком случае, мне так подумалось, но неожиданно я почувствовал, что тоже плыву в этой странной мгле. Почему-то рядом появился Айк». «Ты как здесь оказался?» – ошарашенно спросил я. «О, ты тоже меня видишь», — весело откликнулся друг. «Ну, ничего себе. До чего магия дошла. И себя вижу, и тебя вижу, и Минары с этим мелким сириком. Такого у нас еще не было». «Это уж точно», — согласился я. «Может, это та самая энергия духов, о которой говорил Жимор», — предположил Айк. «Ну, или на нас опять наложили заклинания», — усмехнулся я, хотя веселого было мало. «Глядишь, в следующий раз мы сами превратимся в духов, будем жить в пруду и по ночам пугать детей несмышленных, засмеялся Айк. Я перевел взгляд на Минара, который с испуганным лицом плыл буквально в нескольких локтях от нас. «Как ты думаешь, он знает, что с ним происходит?» — спросил я. «Не уверен», — признался Айк и помахал рукой перед лицом Минара. В этот момент оруженосец нахмурился и посмотрел прямо на Айка, «Кто вы?» — спросил он, мигом посуровев. «И почему явились в образе моих друзей?» Айк и я вытращили глаза. Не знаю, была ли это отрыпь или удивление, но мы не смогли ничего ответить и лишь промычали что-то невнятное. «Это часть испытания?» — продолжил Минар. «Чего вам нужно? Говорите!» «Даральд!» «Мне кажется, он нас видит», — прошептал Айк. «Даральд?» — снова грозно спросил Минар. «Почему ты называешь это имя?» «А какое еще имя я должен называть, если его так зовут?» В недоумении спросил Айк. Минар нахмурился еще сильнее. «Нет, не верю. Говорите, чудище подземелья, что вам нужно». «Эй, мы не чудище», — возразил я. «Минар, это же мы», — добавил Айк. «Кто вы?» Даральд Ллойд и Айк Андерс. Ты что, память потерял?» «Ничего не понимаю», — тряхнул головой Минар. «Если вы Дарральд и Айк из Виллона, то как оказались в Доме Солнца?» «Вообще-то нас здесь нет», — попытался объяснить я. «Мы, э, ну, как бы просто иллюзии». «Но я же вас вижу». «Это называется видение, старина», — вставил Айк. «На самом деле мы сейчас на западном краю Этории». «Но я же вас вижу», — с недоуменным лицом повторил Минар. «Верно, и мы тебя видим. Только все это происходит не на его, а как бы во сне». «Во сне», — задумчиво переспросил Минар, — «перестаньте меня путать, я не сплю». «Ты нет, а мы да», — еще больше запутал бедного Минара Айк. Туман вокруг нас частично рассеялся, и впереди появилось какое-то пятно. Сначала его очертания были расплывчатыми, но вскоре сгустились и превратились в фигуру седовласого мужчины средних лет, одетого в длинный белый балахон. Незнакомец выглядел как обычный человек, но его облик заставил меня содрогнуться, и как только я почувствовал страх, что-то изменилось. Я больше не видел себя, не видел Айка и вновь превратился в незримого наблюдателя, а незнакомец в балахоне тем временем предстал перед Минаром. «Как смеете вы, смертные черви, входить без приглашения в мою обитель?» прорычал человек в балахоне. «Вы забыли мой гнев? Разве недостаточно вашего сброда я уже уничтожил? Разве мало наказаний я наслал на ваш жалкий народец?» Глаза незнакомца горели кровожадным огнем, и от этого становилось еще страшнее. Минар и Сир-Адем лежали на полу, а незнакомец возвышался над ними, занеся руку, как будто он собирался поразить их невидимым клинком. Казалось, еще мгновение, и случится непоправимое, но вдруг человек в балахоне замер, словно прислушиваясь к чему-то, потом прищурился и отступил. Голос его зазвучал чуть-чуть менее сурово. «Странно. Вы не похожи на тех червей, что заполонили мой город. В вас есть что-то другое». Ярость сменилась любопытством, В глазах незнакомца сверкал уже не гнев, а интерес. «Ты, — человек указал на Минара, — говори, смертный, кто ты?» «Я — Минар Эмиль», — с плохо скрываемой враждебностью произнес оруженосец. «Говори, Минар Эмиль, зачем пришел, зачем пытаешься пробраться в святилище?» Минар поднялся с пола. «Я понятия не имею, о чем ты, я пришел сюда пройти испытание». «Ты что, шутки шутить со мной вздумал?» «Я не шучу. Нас сюда привели дары. Они почему-то решили, что мы их проводники, и потому отправили проходить испытания». «Хм... На синекожего ты не похож», — человек задумался. Мне показалось, что пауза длилась целую вечность, но Минар молчал и ждал. Наконец человек снова заговорил. «Нет, ты не синекожий. Ты другой». Ты схож с теми, кого синекожие черви приводили сюда раньше. Только те были простыми, а в тебе я чувствую энергию. И не просто энергию, а настоящую, чистую энергию. Незнакомец опять принялся рассматривать Минара, потом его лицо посуровило, и он прошипел. «Нет, не верю. Проклятые синекожие черви хотят меня обмануть. Ха-ха, они думают, что с твоей помощью...» Они получат доступ к священным хранилищам. Так не бывайте этому, я не поддамся на их уловку. «О чем ты?» — крикнул Минар. «Я же понял, что над ним, юным сеньором, нависла серьезная, возможно, смертельная опасность. Не внушал оптимизма и тот факт, что никто из отправленных Арами на испытания так и не вернулся». Невольно я глядел комнату в поисках черепов и костей, но никаких останков не обнаружил. Да и какие могли быть останки, если тут явно не обошлось без магии, а с магами, особенно если они в гневе, шутки плохи, испепелят на месте, а пепел развеют. Словно в подтверждение этого незнакомец снова поднял руку. Комната стала наполняться уже голубоватым дымом. Лицо Минара исказилось, глаза наполнились слезами, он упал на колени, сжимая горло обеими руками и задыхаясь. Сир Адим корчился рядом. Казалось, еще чуть-чуть и все, но в комнату откуда-то сверху ворвался порыв ветра, и дым рассеялся, дышать стало свободней. Сначала я подумал, что незнакомец пощадил своих жертв, но тот сам был удивлен случившимся... Он щелкал пальцами, что-то бормотал, но ничего не происходило. Что бы ты ни пытался сделать смертный, тебя это не спасет, рычал человек в балахоне. Ты не сможешь долго сопротивляться. Дарим, Сир, не терпит вторжение извне. Слышишь, смертный, не терпит. Дарим, Сир. Отлично. Значит, я пришел правильно прозвучал в комнате совсем другой голос я оглянулся из полумрака вышел молодой мужчина высокий и худощавый с угловатыми чертами лица и короткими черными волосами торчащими словно иглы он бесстрашно шагнул вперед кто ты воскликнул явно удивленный хозяин комнаты я друг ответил молодой мужчина в этом мире у меня нет друзей только враги А я думал, что у каждого духа есть хотя бы пара друзей. Ты же дух, не так ли? Дух, рассмеялся седоволосый. Нет, я не дух, глупец. Я страж и охраняю Дарим Сир от таких, как ты. Опять ты за свое. Повторяю, я не враг и пришел сюда не воевать, а помочь. Молодой человек держался уверенно, не выказывая никакой боязни. Минар в разговор не вмешивался. Появление нового действующего лица явно напугало хозяина комнаты. Он проделывал замысловатые пассы, сыпал заклятиями, но тщетно. «Не трать попустую энергию, страж, дарим сира. Твои заклинания на меня не подействуют», — продолжил мужчина, «а энергия тебе еще пригодится для пробуждения». — Откуда тебе известно о пробуждении? — перебил человек в Балахоне. — Духа по имени Дормер, знаешь? — Да. — Вот он мне все и рассказал. — Я тебе не верю. — Ну и напрасно. Дормер много что мне рассказал. И о хранителях, и о наморе и о четырех городах, в которых вы спрятали все самое ценное, и, конечно, о том, что вам очень нужен живой посланник, который смог бы не только отыскать ваши города, но и открыть их. Вот я и есть тот самый посланник». «Ты опоздал. Врата Дарим Сиры уже вскрыты. Это я вижу, но, судя по тому, что ты еще здесь, не все потеряно. Ты прав». «К святилищам я червей не допустил», — произнес страж с какой-то давней ненавистью, и в комнате повисла тяжелая пауза. Он посмотрел на Минара, потом на Сира Адима, и от его взгляда у обоих пробежал холодок по спинам. «А я-то подумал, что почувствовал энергию в них, но это, оказывается, был ты». Молодой человек кивнул. «Эти двое лишь помогли мне пробраться в город незамеченным». Похоже, объяснение гостя удовлетворило стража, и разговор продолжился вполне мирно. Звали стража Химур. Он был хранителем, которому поручили охранять Дарим-сир от всяких вмешательств извне. Дааров он ненавидел всей своей сущностью. Когда те, используя древнюю магию стихий, сняли заклинания и проникли в город, Химур попытался остановить пришельцев, но справиться с целым народом не смог». Будучи заточенным в своей обители, Химур не имел сил, чтобы выгнать незваных гостей, но он не сдался и прибег к хитрости. Химур наслал на дааров видения и заставил их поверить в то, что из-под земли им суждено будет выбраться только с помощью пришельца с поверхности, которому нужно пройти особое испытание, а испытание это должно было проходить в секрете, без дааров, в том самом зале, где скрывался страж. Таким хитроумным способом Химур обезопасил себя и хранилище, и добился, чтобы всех, кто попадал в подземелье из внешнего мира, приводили к нему. — Скажи, почему в Дарим Сири бодрствуешь только ты? — спросил гость, когда Химур закончил свой рассказ. — Ведь ты не единственный страж в городе. — Когда мы закрывали город, нас было много, — ответил страж. — Но почему-то... Вторжение почувствовал только я один. Я много раз пытался связаться с остальными стражами, но они меня не услышали. И мне пришлось бороться с синекожими червями в одиночку. Но теперь все изменится. Теперь у меня есть ты. Мы должны немедленно разбудить остальных. Дормер сказал, что нужно начать с тебя, сказал черноволосый. Хорошо. Я пробужусь первым. А потом... Мы очистим город от синекожих тварей. Комната исчезла. Я уже подумал, что видение закончилось, но нет, вместе со стражем и проводником я переместился на широкую платформу, которая опускалась на дно глубокой шахты. Минара и молодого Сира видно не было. Когда платформа остановилась, страж подошел к точно такой же овальной двери, какая была в жилище Жимора в Великом лесу, и отвел ее в сторону. За ней скрывалась большая комната, стены которой были выложены металлическими пластинами, покрытыми резьбой. Комната пустовала, лишь в центре высился большой пыльный стеклянный сундук, больше напоминавший гроб, и, похоже, таковым он и являлся, потому что внутри лежало тело мужчины. Это был лысый и худой человек, облаченный в серо-зеленое одеяние. На груди у него лежал зеленый кристалл, внутри которого пульсировал едва видимый свет. Такой же кристалл, только побольше, был прикреплен к внутренней стенке сундука в половине локтя от изголовья. Посланник с любопытством рассматривал лежащего в саркофаге мужчину, внешне очень похожего на стража. Не говоря ни слова, Химур указал на кристалл у изголовья – ты знаешь, что делать. Молодой человек кивнул и взялся за камень. Сам страж положил руки поверх другого кристалла и начал что-то говорить нараспев. Слова были странными и очень мелодичными. Чем громче становился его голос, тем ярче пульсировал свет внутри двух камней. Но потом случилось нечто странное. Черноволосый выдернул самоцвет из стенки и стремительно отпрыгнул в сторону и со всей силы ударил его об пол. Под потолком тут же возник мерцающий шар. Прежде чем страж успел что-либо сделать, шар ринулся вниз, врезался в саркофаг и рассыпался на тысячи обжигающих искр. Лежащего в саркофаге скрутило судорога, образ стражи исчез, и кристаллы перестали пульсировать. В следующее мгновение какая-то сила втолкнула в комнату Минара и бросила его на пол. Черноволосый опустился на колено и осмотрел оруженосца. В руке он все еще держал безжизненный кристалл. «Ну, как?» «Получилось?» — спросил Минар, пытаясь приподняться. «Да, эта дряхлая сволочь больше нам не помешает», — ответил Черноволосый и помог оруженосцу сесть. На лице у него застыла неприятная улыбка палача. «Он мертв?» «К сожалению, нет, но я его изолировал. Вернее, я изолировал мир от его присутствия. Честно говоря, я не думал, что у нас получится. Да уж, это было весьма рискованное предприятие, но нам повезло. Ох, Харим! хотел бы я, чтобы удача сопутствовала нам и дальше, вздохнул Минар» и как-то по-дружески хлопнул собеседника по плечу. На этом видение оборвалось. Я открыл глаза, и взору предстала наша палатка. «А Рим», — мысленно повторил я, — «неужели я только что видел предводителя Дорсов? Но как он попал в подземный город, и откуда его знал Минар?» «Даральд!» «Мы что, в самом деле все это увидели?» — услышал я голос Айка. «Кажется, да. Ерунда какая-то». «О чем это у входа в палатку стоял Рик и смотрел то на меня, то на Айка?» «Да так ничего», — ответил Айк. Рик пожал плечами и сел у своего лежака. «Где ты был?» — спросил я, пытаясь побыстрее сменить тему. «Не спалось. Вот я исходил к братьям Ордена, они дали мне одну интересную книжку», — брат показал маленький кожаный переплет. «Рассказы о магии». «А магии, правда?» — Айк вскочил на ноги и подошел к Рику. «Можно посмотреть?» «Пожалуйста», — мой брат протянул книжку и быстро отдернул ее назад. «Но сначала вы должны мне рассказать, что с вами произошло». Айк и я переглянулись. Рик сел на лежак, скрестив ноги. «Хорошо», — Айк сел рядом с ним. «У нас только что было видение». «И?» «Мы видели Минара», — ответил Айк. И кое-что еще вздохнув, добавил я.